Ирен изменилась в лице. Не знаю, сказала она, спросите у нее. А она пишет вам? Нет. Почему? Спросил Джемс. Я думал, что вы друзья. Ирен повернулась к нему. И об этом, сказала она, спросите у нее. Ну, знаете», — пробормотал Джемс, испуганный ее взглядом. Все-таки очень странно